Глава 14. Сэнсэй не просто так сказал Басадзоку, что в первую очередь им нужно постараться не умереть. А Оки Гохара издавна славилась японии местом для самоубийств. Темное, мрачное место. Оно условно призывало войти в него и красиво умереть. В основном через повешение или через прием таблеток. Да-да, как мы дока Только та у себя дома, а тут на фоне странной природы среди юреев. Ходят слухи, что здесь между деревьями можно увидеть белые призрачные очертания мучеников. Согласно слухам, души тех, кто умер своей смертью, соединяются с духами предков. Те же, кто принял насильственную смерть или покончил жизнь самоубийством, становятся блуждающими привидениями. Не находя упокоения, они приходят в наш мир в образе безногих призрачных фигур с длинными руками и горящими в темноте глазами а Одовящее гробовое молчание леса нарушается по ночам их стонами и тяжелым дыханием. Те, кто решился посетить Аокегахару, должны иметь крепкие нервы. Бывает, что хрустнувшая под ногами ветка оказывается человеческой костью, а странное очертания человека вдалеке является трупом очередного висельника. Я же отгонял все эти мысли прочь, двигаясь бесшумно вперед. Нет, я видел пару раз в стороне мерцающие точки, но так как они не приближались кто принял их за горцующих светлячков. Наконец, мой внутренний хронометр предупредил, что время форы вышло. Значит, сейчас сенсей отправится за мной. Надо бы организовать ему засаду. Лучше всего это сделать на суке дерева. Тогда можно будет спикировать яростным соколом. Или бухнуться мешком с дерьмом. Сказано, сделано. Я запрыгнул на выступающий корень ближайшего дерева. Подпрыгнуть и потянуться вообще для меня не было проблемой. Угнездившись на ветке, Я прижался щекой к бугристой коре, пытаясь слиться с деревом воедино. Застыл, ожидая появления сэнсея. Ветер гулял в кронах деревьев, заставляя соприкасаться ветке с глухим стуком. Как будто кость постукивала о кость. Скрипы напоминали жалобы умерших здесь самоубийц. Вроде как они передумали умирать, но уже поздно. «Где же сенсей Я уже пять минут тискаю дерево, а его все нет и нет. Неужели забил и просто развел меня?» «А я тут буду сидеть с сычом до утра и ждать рождения зари?» «Нет, краем глаза я зацепил небольшое движение справа». Среди заросших мхом стволов неспешно двигалась фигура Сенсея. «Ну что же, должна начаться драка между бывшими Якудзо. Вряд ли это будет честным обменом ударов. От Сенсея можно ожидать всякой подлости». Он остановился, а после двинулся вовсе не по прежнему пути, а сдвинулся чуть лево и пропал за стволом дерева. Я еще крепче прижался к коре, сильнее почуя сырости специфический запах. Мы выжидали момент. Я первым обнаружил противника, а значит, у меня есть небольшое преимущество. Или я так думал вплоть до того момента, как увидел летящие кунаи. Шорх! Тук-тук! Приглянулся и тут же дернулся вправо, белкой перепрыгивая на новое дерево. Кунаи прилетели вовсе не оттуда, где должен был быть мой сенсей. Судя по направлению броска по скорости и силе вванзания в кору сенсей находился в 20 метрах левее того дерева за которым он скрылся значит он подстроил мне ловушку я метнулся обратно вырвал кунаи а после в несколько прыжков достиг того места где должен находиться сенсей он стоял среди смеящихся корней опустив руки и даже не поднимая голову как будто ему вовсе не интересно нашего зня тогда начали я выпускаю куна из рук а сам смещаюсь вправо «Ножи летят точно в грудь и голову сэнсея. Если он хотя бы немного помедлит, то на робу не медлит». Он дожидается последнего мига и точным движением выставляет перед собой сломанный сук дерева. Кунаи втыкаются с тем же самым глухим стуком, с каким они втыкались недавно в дерево над моей головой. Следом за ножами слетаю я. Удар, удар, еще удар. Два прямых блокируются с легкостью балерины, а вот удар ногой проваливается в пустоту. Сэнсея уже там нет. Он рядом. И его локоть вот-вот разморжит мой нос. Уклон. Блок. Блок. Уклон. Я контратакую. Уход от прямого удара куная, а после нырок вперед как раз над пролетающей подсечкой. Выпрыгиваю в стойку. Но сэнцея уже нет на том месте, где он только что стоял. Лишь только ветви кустов чуть покачиваются. Прыгаю в сторону, уходя от возможного нападения. Жесткий шип царапает щеку, но на это плевать. Всего лишь царапина. Нужно сменить позицию, чтобы сэнцея не напал неожиданно. Обычная практика. Нужно двигаться по ветру, чтобы спрятаться и не выдавать себя запахом. Быстрыми перемещениями покидаю место боя и застываю возле поросшего мхом валуна, прикидываясь камешком. Кроме навыков ведения боя, которые меня учил сенсей, вспомнились навыки прошлого мира. И все равно я понимаю, что наробу ухитрит обманывает меня. Он не показывается, но я чувствую его присутствие. Он не показывается. И я знаю, почему он это делает. Среди травы в лунном свете еле-еле мерцает натянутая паутинка. Даже самый отмороженный паук не будет плести паутину с запада на восток. В лесу она плетется с севера на юг. А это значит? Я бросаю ветку на паутину, а сам прыгаю в сторону. Ловушка. Тут же из земли вылетают четыре острых камня. Скорость такая, что будь на моем месте кто-то иной, то могло бы и голову разможить. У меня же они пролетают мимо и разбиваются о валун. сбоку выпрыгивает сенсей с поднятым кунаем. Но я готов к его атаке. Удар куная проходит над головой. А я в ответ бью по жесткому прессу. Сенсей удивленно хэкает и отлетает на десяток шагов. Похоже, что я немного перестарался с силой удара. И вместе с тем приходит то самое знакомое чувство победы. Он резво бежит по крови, заставляя грудь расширяться. Но рано радоваться, бой еще не окончен. подхватываю выроненный кунай, в три прыжка оказываюсь рядом с сенсеем. Удар, удар, удар. Лязг металла о металл тревожит сон обитателей леса. Искры стремятся упасть на мох, но даже не долетают, умирая в полете. Еще удар, еще! Я замечаю краем глаза, как то тут, тут, то там зажигаются красные огоньки. Что это? На раздумья времени нет. Сухонький кулачок сэнсэя обходит мой бок и с мощью тарана входит в грудь. Теперь уже моя очередь отлетать на десяток шагов. И снова сэнсэй исчезает. Зато приближаются красные огоньки. Я вижу владельцев этих огоньков. Призраки. Черные волосы до плечей ниже. Костлявые полупрозрачные руки. Прорехи в белых накидках и... И полное отсутствие ног. То есть накидки заканчиваются, а вместе с ними заканчиваются и призраки. Около десятка наблюдают за нашей битвой. Не приближаются, но ну и не отдаляются. Просто смотрят. Да и пусть смотрят, не до них сейчас. Взмываю вверх и несусь по ветвям прочь. Мысли в голове холодны и расчетливы. Каждый прыжок достигает цели. Я думаю, думаю, думаю. Сенсей предугадывает мои движения. Чувствует сокращение мышц. Улавливает запах пота, мое дыхание, направление взгляда. Я способен двигаться так же быстро, как и он, но... Когда я пытаюсь прочитать движения сенсея, он использует различные уловки. А когда хочу его самого обмануть, то он разгадывает все хитрости. Все-таки разница в опыте сказывается. В ночи появляется туман. Его сырое дыхание оставляет на одежде мокрые пятна. Белые клочья ползут по корням деревьев, неся на своем горбу красноглазых призраков. Я мягко приземляюсь возле корневищ гигантской сосны. Застыну здесь. Не буду выделять себя движениями, а лучше сосредоточусь на движениях сенсея. Я даже закрыл глаза, чтобы чувствовать кожей перемещение воздуха. Справа. Улавливаю вспышку ярости справа. движение воздуха выдают летящий кунай. Бросаюсь вниз. Над головой слышится знакомый тук, но это явно уловка. Движение воздуха слева заставляет распластаться в воздухе парящей лягушкой. Тук. Кунай втыкается в корень, на котором только что стояли мои ноги. Но это явно очередной обман. До полного нападения сенсей будет скрывать свою ярость. И? Сверху. Точно. Я приземляюсь на колени и выставляю куная стрием вверх. «Да, братик, убей его!» Неожиданно взвывает хор голосов, наводящих тоску и ужас. «Да, я должен убить его!» Победное чувство снова взрывает меня изнутри. «Я сейчас одержу победу!» «Я сейчас убью этого старого ублюдка, который так долго портил мне жизнь!» «Я сейчас!» Слабый отголосок здравого смысла заставляет чуть опустить руку. «Шух!» Рядом со мной на корень опускаются ноги сенсея. Кончик моего куная опирается ему точно в кадык. «Если бы рука не опустилась...» то это нападение на Робу было бы последним в его жизни. «Братик, убей же его!» Снова слышится хор голосов. «Вот еще. Буду я идти на поводу каких-то призраков и убивать любимого сенсея». Я уже обуздал жажду крови, прогнал прочь победное чувство и даже выровнял дыхание. «Ну что, старый пройдоха, победил я тебя?» Спросил я, улыбнувшись. «Ага, только я чуть не умер от старости, пока ты это делал». Недовольно хмыкнул сенсей. «Беременная личинка!» «Ой, да ладно!» «Проигравший может говорить что угодно, но слушают в основном победителя». Отмахнулся я и повернулся к застывшим призракам. «Ребята, все, представление окончено. Шуруйте на кассу и платите за билеты». «Слабак!» Прошелестели в ответ призраки, растворяясь среди ползущего тумана. «Вот гандоны!» Хмыкаю я в ответ и перевожу взгляд на сенсея. «Мало того, что сами сдохли, так еще и тебя с собой хотели утащить». «Кто?» — спросил сенсей. «С кем ты разговаривал?» «Как кто?» «Теперь пришла моя очередь удивляться. Разве ты их не видишь?» «Кого видишь? Я тут только тебя вижу и туман. А ты кого?» «Да ты меня разыгрываешь, сенсей. Ну, ладно, подурачились и хватит. Я понял, что ты крут, правда, продул слегка. Но на самом деле крут». «Чуть не обманул своего любимого ученика. Но ты же должен их видеть». «Призраков?» — спросил сенсей. «Нет, я их не вижу. А вот то, что видишь их ты, вот это как раз и плохо. Для этого я тебя сюда и позвал. Для того, чтобы узнать, вижу ли я призраков?» «Да, и не только. Скажи-ка вот что. Ты же хотел убить меня?» Только в последний момент чуть отдернул руку. Я кивнул. И во время праздничной речи ты хотел убить Минори. Ты испытываешь радость от победы. Ну, не ну-ка и не запряг еще. Отдернул меня сенсей. Дело тут настолько серьезное, что все плохо. Даже еще хуже, чем я думал. Он снова замолчал, огорченно потряхивая бородкой Опять будешь темнить. Поднял я бровь. «Да чего темнить? Я тебя позвал сюда для того, чтобы убедиться в моих догадках. Лес самоубийц полон призраков, но видят их только те, чья душа стремится уйти в ночь». «Это ты паузу театральную выдерживаешь? Или задумался о том, как дальше ляпнуть что-то в поэтическом стиле?» Сэнсэй тяжело вздохнул. Он посмотрел на меня и вздохнул еще раз. «Похоже, что ты становишься идущим во тьму». Кем? «Не понял я». Нарубу повернулся и махнул рукой, призывая меня следовать за ним. «Я пошел. Не оставаться же среди безмолвного течения тумана». «Давай я начну с самого начала», — ответил сенсей. «Япония не всегда процветала так, как сейчас. Нет, было время, когда сёгуны правили стороной наравне с императором. А когда много правителей, то каждый норовит потянуть одеяло на себя». Перетягивание одеяла всегда страдали люди. В эпоху становления аристократии в том смысле, в каком она существует сейчас, требовалось пустить пыль в глаза соседу и показать, насколько ты богат. А где взять богатство, если не в грабежах этих самых соседей? Но соседи тоже могли ответить. Так что оставалось только грабить своих людей. Самураи отбирали еду, одежду, ценности у простого люда. Могли даже запросто зарубить крестьянина, лишь бы проверить остроту меча. Все и аристократы бесчинствовали так, что довели страну до голода и почти полного разрушения. Отчаявшиеся крестьяне и горожане начали отправлять в лес Аоки Гахара стариков и детей. Отправляли потому, что были не в силах прокормить. Охренеть. — покачал я головой. — Чего же тогда революцию не замутили? — Революцию! — хмыкнул сенсей. — Что могли голодные, тощие крестьяне против хорошо обученных, сытых самураев? Вспыхивали небольшие возмущения. Но сюгунат быстро гасил их зародыши. И так было до тех пор, пока среди народа не появился Мезета Куба. — Лидер движения повстанцев? — хмыкнул я. «Будешь стебаться, замолчу и дам леща», — ответил сенсей. «Все, понял, молчу и впитываю», — поднял я руки. «Вот и впитывай». Один из сегунов по прозвищу «Синее море» как-то обратил свой взор на жену Мезетта. Она была красива и очень хорошо играла на сями чем и привлекла внимание аристократа. Сначала он пригласил женщину поиграть на его званом вечере а потом ночью взял силой. Когда же аристократ натешился, то бросил женщину на потеху самураем. Еле живая женщина дошла до дома и там скончалась, не в силах пережить позора. Тогда полусошедший с ума от горя Мезета обратился к Анрё, к самой главной из них. Не уж такой ведь. К ней самой. Предложил он взамен силы могущества свою незамутненную чистую душу. Ойва согласилась, даровав ему право побеждать. Куба в первый же день одолел тридцать трех самураев и их сёгуна по прозвищу Синее море. Одолел один, голыми руками. Такое могущество даровало ему Ойва. Уверовал свои силы настолько, что пошел к народу. И заранил в сердцах искры храбрости. Пошли за ним люди. Поднялось самое большое восстание, какое только было за всю историю Эда. Много крови пролилось, как крестьянской, так и самурайской. И всегда Мезет куба оказывался в гуще сражения, громко хохоча и сокрушая врагов направо и налево. Крутой дядька, впрочем, с таким-то бустом Атоевы. Он прошелся огнем и мечом от края до края Японии. Всюду, где ступала его нога, люди поднимали головы и шли в бой. Куба был вдохновителем и лидером, ведущим бедноту к светлому будущему. Аристократы ничего не могли с ним поделать. Они обращались к ниндзя, но те тоже оказывались бессильны. Куба был непобедим. Говорят, что он слышал предупреждения мертвых, а от усопших ни один живой ничего не мог скрыть. Ни один аристократический род в то время прекратил свое существование. Кланы распадались, богатеи бежали прочь из страны, надеясь за границами сохранить свои богатства и свою жизнь. да реально крутой дядька». «Крутой», — эхом отозвался сенсей, — «крутой-то он крутой». Вот только приближённые начали замечать за ним одну странность. Он перестал щадить врагов. То есть, если раньше самураи сдавались в плен, их разоружали и отпускали на все четыре стороны, но теперь ни один самурай не покидал поле боя. Куба лично добивал каждого. Он стоял окровавленный с ног до головы и хохотал, глядя на лежащие тела. С катушек спрыгнул. «Можно и так сказать», — кивнул Сэнсэй. Но дальше стало еще хуже. Во время одной из битв при Киото Куба напал на своих приближенных. Он перестал различать врагов и друзей. Это было недолго. Но за это недолго умерли десять человек. Люди списали на запал боя. Но в следующем сражении снова повторилось подобное. Куба начал сеять смерть направо и налево, не разбирая, кто за него, кто против. Он обратился против своих друзей. В итоге на поле боя он остался один. Но он хотел еще и еще. Жаждал смерти с той же страстью, как идущий по пустыне жаждет глотка воды. Куба забыл про восстание. Забыл про тех, ради кого он отдал душу Оеве. Он стал идущим во тьму. И с каждым новым убийством он все меньше и меньше походил на человека, а все больше и больше на демона. Он один дошел до дворца главного сёгуна, дошел, прокричал имя своей жены и бросился в атаку на десятитысячное войско. Ого! Когда пала первая тысяча воинов, а катана в руках куба напилась в досталь крови, Сёгун из рода Токугава приказал отозвать воинов. На их место он выставил пять тысяч лучников. Куба лишь оскалился в ответ. Он стоял на горе из трупов и грозно рычал на застывших сотни шагов людей. И люди страхи озирались. Кое-кто даже упал в обморок. И тогда Сёгун из рода Токугава дал команду стрелять. Пять тысяч стрел взвились в воздух и затмили собой небо. Куба взревел, но не отступил. Даже утыканный стрелами, как дикобраз иглами, он начал движение по направлению к стоящим. Второй залп, третий. Лишь на пятый раз Куба упал под тяжестью пронзивших его стрел. Признаться, идя под сенью молчаливых деревьев и слушая подобную историю, у меня невольно мурашки побежали по телу. Никто не осмелился приблизиться к лежащему шару из стрел. Его издалека облили зажигательной смесью и потом подожгли брошенным факелом. Говорят, что из пламени долго еще раздавался яростный его и хрипы. В конце концов, идущий во тьму Мезета Куба снова прокричал имя своей жены, а после рассыпался прахом. Место его гибели обложили валунами со священной горы и залили расплавленным свинцом, чтобы никогда больше на земле не появлялся подобный монстр. Говорят, что из его души ой возделаа себе качели, чтобы качаться и тем самым склоняясь куба то на сторону света то на сторону тьмы но как бы долго качели не оставались на свету, они все равно гораздо дольше были на территории тьмы в итоге он из спасителя превратился в монстра, а что восстание а что восстание без своего лидера оно захлебнулось. Крестьяне разошлись по деревням и весям, но урок от него аристократы поняли. Они перестали отнимать последнее у народа, так как поняли, если крысу загнать в угол, то она становится агрессивнее слона. «Слушай, я правильно понимаю, что?» «Да, ты все правильно понимаешь. Заступаясь за хининов и желая облегчить им долю, ты ступил на путь, идущего во тьму». И раз ты начал слышать мертвых, то не за горами тот момент, когда твоя ярость повернется против твоих близких, а с каждой новой смертью ты будешь приближать этот момент. И что самое плохое, сойти с этого пути ты уже не сможешь.